Глава 16. Все получилось так, как они планировали. Европейские полицейские наверняка бы проверили их машину еще раз, но японские полицейские были достаточно дисциплинированными. Они поверили словам Тамакити и не стали их останавливать. Когда Тойота Тамакити поехала в больницу, они двинулись следом, держась на почтительном расстоянии. К больнице они не стали подъезжать. Остановились в метрах в пятидесяти. Дронга и Тамакити вошли в здание больницы и направились в приемное отделение. Здесь дежурили две молодые девушки. Обе среднего роста, одинаково темненькие, смешливые и похожие друг на друга. «Нам нужно пройти в палату к сенсею Симуре, объяснил Тамакити. Одна из девушек весело улыбнулась и покачала головой, объясняя, что доступ в палату больного категорически запрещен его врачами. «Мы должны его навестить», — попросил Тамакити. «Мой друг прилетел из Европы, чтобы навестить больного». Девушка позвонила кому-то, переспросила, и затем, положив трубку, объявила, что доступ запрещен. Тамакити взглянул на дронга «Они нас не пускают», — пояснил он. «Я сказал им, что вы приехали из Европы, но у них есть строгое указание врача». «Пусть позовут сюда лечащего врача», — попросил дронга «Скажите ей, что я прошу позвать лечащего врача». Тамакити наклонился и перевел его слова дежурный Она кивнула и подняла трубку предложив им подождать. Ждать пришлось более 20 минут. Наконец появился врач в белом халате. Он был среднего роста, лысоватый и в очках. Взглянув на Тамакити, он что-то спросил. Тамакити ответил ему по-японски и показал на Дронга. Вы иностранец? спросил врач по-английски. Чем я могу вам помочь? Мне нужно увидеть сенсея Симуру, поклонился врачу Дронга. Это очень важно. — Прошу меня извинить, — сказал врач. — На это невозможно. — Я понимаю ваши мотивы, — быстро заметил дронга Но речь идет не об обычной встрече. Вы, наверное, слышали о попытке убийства его старшего брата, президента банка Тацуо Симуры. Речь идет не только о судьбе старшего брата. Я прилетел сюда по приглашению сенсея. «Спасибо за то, что вы побеспокоились», — очень вежливо ответил врач. «Я понимаю ваше беспокойство, но не могу пустить никого к больному. Ему сейчас очень плохо, и он должен отдыхать. Он и так дважды покидал больницу без нашего разрешения». Он не успел договорить, Дронго перебил его. «Дело в том, что сенсей дважды покидал больницу из-за меня. Здесь его помощник». Он может подтвердить мои слова. Если вы меня сейчас не пустите к нему, он покинет вашу больницу в третий раз, чтобы поговорить со мной, и ему будет совсем плохо. Врач взглянул на Тамакити. В этой стране не принято врать. Тамакити кивнул. Врач заколебался. Наш разговор займет не больше пяти минут, настойчиво сказал дронга Врач нахмурился. Он еще раз посмотрел на Тамакити и кивнул в знак согласия. «Только пять минут!» — сказал он. «И вы пойдете один!» Дронга поспешил за врачом. Ему пришлось надеть белый халат, который ему подобрали. Халат был ему мал, в больнице явно не было халатов его размера. Поднявшись на следующий этаж, они с врачом по коридору прошли к палате Симуры. «У вас пять минут!» — напомнил врач. Он вошел первым. Рядом с больным находилась медсестра. Врач что-то ей сказал, и она, поклонившись, вышла из палаты. Врач показал на часы и последовал за ней. Симура лежал на кровати. К его руке была присоединена капельница. Услышав, как кто-то вошел в палату, Симура открыл глаза. — Здравствуйте, сенсей! — поклонился старику Дронга. Он представил себе, как Симура снимал все эти капельницы, чтобы поехать в аэропорт или в полицейское управление. И содрогнулся. Видимо, старик считал эти встречи особенно важными. — Вот видишь, — сказал Симура, — ты пришел сам. Я знал, что рано или поздно у тебя появятся новые вопросы. «Сядь рядом со мной и скажи, что тебя интересует!» «Спасибо!» Дронго присел на стул рядом с кроватью. «Вы, наверное, знали, что Вадатти раньше работал в Государственном управлении безопасности?» «Конечно!» — ответил Симура. «Он практиковал сбор информации на всех руководящих сотрудников банка. Вы знали об этом?» «Да!» — вздохнул старик. Он говорил мне об этом. Ему дал санкцию на сбор подобных материалов мой брат. Почему? Не знаю. В последнее время в банке творилось что-то неладное. Мой брат и Вадатти старались понять, что происходит. Часть закрытой информации стала уходить конкурентам. Иногда случались необъяснимые вещи. О закрытых проектах узнавали журналисты. и Ивладатти пытался проводить собственное расследование? Симура тяжело вздохнул. Я знал, что ты докопаешься рано или поздно. Да, он проводил собственное расследование. Но ему помешали, и я хотел бы знать, кто именно ему помешал. И кто убил Сецуко. Кто стрелял в моего брата? Устав от длинного монолога, старик закрыл глаза. Потом спросил, что еще тебя интересует? Сетсуко звонила кому-то в Восоку в день своей смерти. Дважды звонила и разговаривала с кем-то из офиса банка в Восоке. Я проверил. Оттуда был несанкционированный доступ в закрытую систему банка. Сегодня мне должны сообщить имя человека, который получил доступ, применив свой личный код. Я не знаю, с кем она могла говорить, ответил Симура. Больше у меня нет вопросов, поднялся со стула Дронга. Симура открыл глаза. Знаю, что тебе трудно, сказал он, глядя на Дронга. Чужая страна, чужие люди. На только ты, только ты можешь понять эту проблему. Он снова закрыл глаза. Дронга поспешил выйти из палаты. В коридоре он кивнул медсестре, и она поспешила вернуться к больному. Врач вопросительно взглянул на Дронга. Спасибо, чуть наклонил голову Дронга. Вы мне очень помогли. До свидания так вежливо наклонил голову врач. Дронго спустился на первый этаж, подошел к Тамакити. «Позвони Митсо Мори», предложил он задумчиво. «Мне кажется, у него уже должны быть какие-то результаты». Тамакити кивнул, доставая свой мобильный телефон. Набрав номер, он подождал, пока ответит Мори, и задал вопрос по-японски, затем переспросил, и, поблагодарив Мори, убрал аппарат. «Он сейчас на совещании», — сообщил Тамакити. «Говорит, уже знает, кто знакомился с закрытой информацией. Он просил перезвонить попозже». «Неужели он не может сказать нам имя?» — с досадой спросил дронга «Поедем к ним в банк». «Нельзя!» — Тамакити показал на выход. «Нас ждут двое сотрудников полиции». Они должны проводить нас до дома. Они не разрешат вам появляться в банке. Получается, меня взяли под домашний арест. Дронго вздохнул. Опять придется перелезать через забор соседей. Их собака уже чувствует меня на расстоянии. Тамакити улыбнулся. Они прошли к автомобилю, и Дронго помахал обоим полицейским, сидевшим в машине. Затем он уселся в Тойоту и машина поехала в сторону района Мукадзима. Полицейская машина тронулась за ними. Так они и проехали весь путь обратно. Когда они подъезжали к дому Симуры, там стояло еще два неизвестных автомобиля. — Число полицейских растет, — недовольно заметил дронга Это их сменщики, — возразил Тамакити. — А вторая машина? — спросил дронга приглядываясь хотя, кажется, я уже знаю, кто приехал. Из автомобиля вышел Цубой, сидевший там со своими сотрудниками. Он тактично не входил в дом, дожидаясь появления дронга «Здравствуйте», — сказал Цубой, доставая сигарету. Он щелкнул зажигалкой. На его носу были темные очки. Дронго отметил, что его визави поменял пиджак. Теперь это был темный шерстяной. Очевидно, инспектор не любил носить костюмы, а предпочитал брюки и удобные широкие пиджаки, которые несколько утяжеляли его худощавую фигуру. «Добрый день!» Дронга даже поклонился Цубои. Настолько привычным стал для него этот жест за несколько дней пребывания в стране. Цубои что-то сказал Тамакити, и тот перевел его слова Дронга: « «Он хочет с вами поговорить!» «Спрашивает, можно ли ему войти в дом?» «Придется пустить», — сказал дронга «Иначе он вызовет меня на допрос». Они вошли в дом, прошли в небольшую комнату, предназначенную для приема гостей. дронга уселся в кресло. В другом кресле устроился старший инспектор Цубой. «Скажи ему, что он может говорить», — предложил дронга обращаясь к Тамакити. «Только предупреди этого инспектора, чтобы говорил громче. Нас могут записывать». Тамакити перевел его слова, и Цубои ответил, ухмыльнувшись. «Он говорит, что дом не прослушивается», — начал переводить Тамакити. «Говорит, что вы можете не беспокоиться». Чтобы получить согласие на установку микрофона в доме Кодзи Симуры, он должен был получить согласие не только прокурора Хосе Гавы, но и самого господина министра внутренних дел. Ему никто не разрешит соваться в такой дом со своими микрофонами. А вы, наверное, беседовали со своими гостями только в саду. Он говорит, что ему уже доложили о вашей сегодняшней встрече с господином Мариямой. Дронго усмехнулся. «Скажи, что ему правильно доложили. Спроси, что он хочет. Я готов отвечать на его вопросы». «У него несколько вопросов», — перевел Тамакити. Он сидел на диване между двумя собеседниками. «После того, как вы вчера так непростительно грубо себя повели, я не должен был вообще с вами разговаривать». — напомнил Дронга, глядя на Тамакити, чтобы тот переводил его слова. И, дождавшись перевода, продолжал. — Вы же прекрасно знали, что я только ужинал с Сетсуко, а потом ее родственник отвез меня в отель. Вы наверняка допросили владелицу ресторана и ее мужа. Спроси его, зачем он устроил такой балаган? Дронго замолк, ожидая, пока Тамакити переведет. Цубои внимательно слушал, подвинув к себе пепельницу, лежавшую на столике перед ним. Неожиданно Цубои, усмехнувшись, что-то сказал, показывая на дом. «Он говорит, здесь очень хороший дом», — перевел Томакити. «И он даже не думал, что вы серьезно решитесь сюда переехать». «Он же сам говорит, что дом очень хороший», — ответил дронга Что касается меня, то здесь даже удобнее. Здесь он хотя бы спрашивает моего разрешения, прежде чем ворваться в мою спальню. А в отеле он и его сотрудники были гораздо бесцеремоннее. Тамакити перевел Нотсубо и возразил. — А если бы вас убили? — спросил инспектор. — Вы же знаете, что у нас произошло. Сначала погиб Вадатти, потом подстроили убийство Сэцуко. И, наконец, эти выстрелы в розовом зале отеля. Я подумал, убийцам будет выгодно убрать и вас, чтобы было на кого свалить все эти преступления. Услышав это, Дронго покачал головой. Поэтому, проявляя обо мне заботу, он так трогательно поссорил меня с Фумико. Скажи ему, Сиру, только обязательно скажи, что я не набил ему морду только потому, что он сотрудник полиции. Хотя то, что он сделал, это не выполнение должностных обязанностей, а типичный, он хотел сказать по-русски «сволочизм». Но это слово не переводилось на английский, и уж тем более Тамакити не сможет перевести его на японский. Чуть подумав, Дронго заключил. «Это типичная провокация». Тамакити перевел все слово в слово, но Цубои снова возразил. «Мне было важно посмотреть, как она себя поведет», признался инспектор. Дронга удовлетворенно кивнул, услышав перевод. «Я так и думал. Вы преследовали определенную цель, Цубои. Я видел, что она врет», — ответил Цубои встряхивая пепел в изогнутую пепельницу в виде морской раковины. Это было сразу понятно. Вы ей понравились, и она нам врала. Кроме того, мы проверили по показаниям остальных участников встречи. Последние слова перед смертью Симура говорил на английском языке, и поэтому она врала, когда говорила, что переводила вам его слова с японского на английский в тот момент, когда раздались выстрелы. Тамакити перевел последнее предложение и с тревогой посмотрел на Дронга. "Подождите", прервал Тамакити Дронга. "Ты сказал, что Симура перед смертью говорил на английском. Он разве умер?" "Так сказал господин старший инспектор", пояснил Тамакити. "Я переводил его слова. Спроси у него", предложил Дронга. "Пока нет." ответил Цубои. Но в сознание не пришел. А госпожа Адзаки сказала нам неправду. И он решил ее разозлить, чтобы она меня выдала. Обманутая женщина – страшная сила. И он не знает, Тамакити, почему полицейские всего мира похожи друг на друга? Одинаково подлые и грубые методы. Спроси его, неужели он думал, что она похожа на базарную торговку? На кого? Не понял Тамакити, который не смог перевести эту фразу. Ну да, конечно. В вашей стране базарные торговки это такие же женщины, как остальные. Также кланяются при встрече, также улыбаются и также вежливо отвечают. Я имел в виду, что он посчитал Фумико Адзаки обычной женщиной, с которыми он сталкивается на работе. Проститутки, наркоманки, содержательницы притонов, разного рода мошенницы, воровки, ну и тому подобное. А госпожа Адзаки? Леди? Она дочь известного человека и закончила Оксфорд. Тамакити, переведи ему это слово «Оксфорд». Образование накладывается на воспитание и формирует человека. А он подошел к ней с обычной меркой. Решил разозлить ее, чтобы она перестала меня защищать. Но его дешёвая уловка не удалась. Вместо этого она провела пресс-конференцию и выставила всю полицию в неприглядном виде. Цубуи внимательно выслушал, отвёл глаза и что-то пробормотал. Он погасил сигарету и взял другую. — Ей уже сделали замечание за эту пресс-конференцию, — перевёл Тамакити. Прокурор Хасегава позвонил в банк и попросил исполняющего обязанности президента банка Фудзиоку указать своему пресс-секретарю на недопустимость вмешательства в дела следствия. — Представляю, как ему трудно было решиться на этот шаг, — пошутил дронга Тамакити перевел и неожиданно Цубуи улыбнулся. Ему понравилась шутка насчет прокурора. Он взглянул на дронга более мягко и начал говорить. «Я понимаю, что вы не стреляли», — сказал Цубой. «Я вчера еще раз посмотрел ваше досье. Вы удивительный человек. По вашим данным, получается, что вы раскрыли столько преступлений, сколько не раскрывает крупное полицейское управление. Если это правда, значит, вы уникальный человек». — А я думаю, что это правда, если вас пригласил сюда сам котзи Симура, и если вы живете в его доме. Выслушав перевод, Дронго кивнул и спросил. — Что следует из этого факта? — Вы можете нам помочь. Вы и Удзава были в этой комнате в момент убийства. Значит, должны были увидеть больше, чем обычные банкиры. Вы профессионалы, не могли не заметить, кто стрелял и откуда. Я не знаю, в какую игру вы играете, но уверен, что вы знаете гораздо больше, чем мы думаем. Тамакити перевел. Дронго возразил. Представьте, что у вас перед глазами внезапно отключают свет, а потом в абсолютно темной комнате стреляют. Неужели вы сможете мгновенно определить, откуда раздались выстрелы? Какой бы профессионал я ни был, я не могу определить, откуда стреляли. Но я твердо знаю, что в розовом зале не было посторонних. — Стрелять могли только вы двое, — задумчиво сказал Цубои, выслушав Тамакити. — И еще Аяка Намекава. — Почему она? — удивился дронга Мне казалось, третьим мог быть совсем другой человек. Мы узнали у ее первого мужа. Она часто ездила с ним на охоту, и он научил ее стрелять. Выяснилось, что она хорошо стреляет. «Поздравляю», — пробормотал дронга «Понятно, почему этих данных нет в ее биографии. Водатти не мог получить таких сведений от ее первого мужа. И больше никто...» Задал он новый вопрос. «Может быть, еще Кавамура Сатто?» — ответил Цубой, стряхивая пепел. «Он бывший спортсмен. Правда, он занимался биатлоном». «Молодец!» — подумал дронга «Кажется, этот неприятный тип начинает мне нравиться. Он проделал за полтора дня удивительно большую работу. Раскопал столько сведений». «Вот ему-то море никогда бы не позволил читать закрытую информацию». «Уже четверо потенциальных преступников», — заметил дронга. «Не так плохо. Остальных вы исключаете?» Приходилось ждать, пока Тамакитти переведет его слова, услышит ответ и снова переведет на английский. «У Фудзиоки тремор», — сообщил Цубой. «У него трясутся руки». Он не смог бы решиться на подобное преступление. В нужный момент у него задрожали бы руки. Фумика я тоже исключил. Она единственная, кому это абсолютно не нужно. Кроме того, ее отца связывает с Симурой многолетняя дружба. Зачем ей стрелять в старого друга своего отца? Чтобы самой стать президентом банка? Глупо. Она на это не претендует. Все знают, что ее работа в банке лишь временная практика. Ступень в ее карьере. Через год-два она заменит отца, станет во главе одной из самых мощных компаний страны. Поэтому она не станет вмешиваться в такие игры. Кроме того, эта женщина привыкла говорить все, что думает. И своим языком, в купе с миллиардами ее отца и ордой журналистов, которыми он управляет, она может раздавить любой банк, любого человека, лучше всякого убийцы. Ей это просто не нужно». Он часто останавливался, давая возможность Тамакити переводить. — Вы забыли про Мариаму, — напомнил дронга Не забыл. Цубой достал третью сигарету. Он много курил. дронга взглянул на пепельницу. При такой нервной работе старший инспектор долго не протянет. Наверное, он привык к подобному темпу своей жизни. — Мы поговорили с каждым из присутствующих. Постарались восстановить всю картину происшедшего. Кто-то замкнул свет в отеле. Мы не знаем пока, кто это сделал. Но убийца знал, что свет погаснет. Говорят, Симура хотел рекомендовать марьяму на место Такахаси, первым вице-президентом банка. Это правда? Да. Мне переводила госпожа Адзаки, и я слышал, как он это говорил. Но тогда выходит, что Мариама... Самый незаинтересованный человек. Ему смерть Симуры была не нужна. Зачем он к вам приезжал? Он, как и вы, считает, что я знаю что-то такое, о чем не хочу сообщать полиции. Предлагал большие деньги за розыск настоящего преступника. Ему важно найти и уличить виновного до завтрашнего утра, до того момента, когда соберется совет директоров. «Если все будет ясно с этой трагедией, возможно, совет директоров решит оставить исполняющим обязанности не Фудзиоку, а Марияму, как завещал Тацуо Симура». «Ясно». Цубои поднялся со своего места, потушил третью недокуренную сигарету. «Неужели вы будете сидеть здесь и никуда не пойдете?» – поинтересовался он. «И вчера никуда не ходили?» «Соседи говорят, кто-то бегал по их крыше. Это, случайно, были не вы?» Тамакити, переводя эти слова, вдруг поперхнулся и начал кашлять, стараясь не смотреть в сторону Цубои. «Это, случайно, был не я», — ответил Дронга, строго взглянув на Тамакити. «Я мог бы снять наблюдение за вашим домом», — сказал Цубои. «Но тогда вам придется нелегко». «Человек, который убрал Вадатти и стрелял в Симуру и Токахаси, может решить, что вы тоже опасный свидетель. Поэтому я оставлю своих ребят. Пусть пока подежурят». Томакити перевел, но Цубои неожиданно произнес еще одну фразу и пошел к выходу. «Что он сказал?» – спросил дронга «Он говорит, если вам будет нужно, вы всегда можете уйти по крыше соседей» перевел несколько скомфуженный тамакити а он настоящий полицейский удовлетворенно подумал дронга характер тяжелый, но зато мозг работает здорово теперь понятно почему именно его вызвали в отель империал он действительно один из лучших сыщиков в этой стране дронга вышел следом за цубои старший инспектор дошел до ворот оглянулся ухмыльнулся и вышел за ворота Дронга подошел, посмотрел, как Цубой садится в машину и уезжает. Он, конечно, сукин сын, подумал Дронга, на настоящий полицейский. Он вернулся в дом к Тамакити. Тот терпеливо ждал его. Я позвонил Мицуо Мори, сообщил Тамакити, кто это был. — спросил Дронга, имея в виду имя человека, находившегося в Осаке. «Он говорит, что использовали код Кавамуры Сато», — сообщил Тамакити. «Но этого не может быть. Он был в самолете. Я сам проверял». Дронго выслушал его молча. Он смотрел на Тамакити, думая о своем. Тамакити терпеливо ждал понимая, что его собеседнику необходимо осмыслить услышанное. «Мне нужно поговорить с Мори», — сказал Дронга. «Дай мне телефон, Сиро. Кажется, мы с тобой что-то не учли». Тамакити набрал номер и протянул аппарат Дронга. Тот выслушал какое-то сообщение на японском и покачал головой, не понимая, что ему говорят. Тамакити еще раз набрал номер и нахмурился, услышав, что именно сказал ему оператор телефонной компании. «Мобильный телефон Мори был отключен». Тамакити убрал аппарат и взглянул на Дронга. «Телефон Мори отключен!» — сказал он, нахмурившись. «Сделаем так», — решил Дронга. «Будешь ждать меня на соседней улице, а я попытаюсь опять воспользоваться крышей наших соседей. Думаю, их баня выдержит мой вес еще раз» лишь бы их собака громко не волновалась Хороша, кивнул тамакити я буду ждать на соседней улице как вчера ночью только осторожнее чтобы полицейские не поехали за тобой напомнил Дронга. тамакити кивнул и вышел дронго достал легкую куртку надел свою шапочку темные брюки джемпер затем вышел из дома Показал садовнику на соседний дом. Тот кивнул головой, улыбнувшись. дронга подтянулся на руках. Нужно будет перебежать как можно быстрее. Собака сразу начала лаять, как только он оказался на крыше. Но днем было легче уходить, чем ночью. Он добежал до ограды и спрыгнул. Какой-то мальчик, увидев его прыжок, застыл на месте, глядя на него. Подмигнув мальчику, дронга поспешил дальше. «Надеюсь, он не скажет родителям, что видел грабителя», – подумал дронга «Вполне может быть, что по возвращении его будут ждать родители этого мальчика, которые потребуют объяснений. На улице, как обычно, было полно народу. Япония все-таки восточная страна, и здесь традиционно многолюдно на улицах даже в разгар рабочего дня». Расталкивая толпу, Дронга направлялся к голубой Тойоте, стоявшей на другой стороне улицы. Тамакити сидел за рулем. Дронга приблизился, намереваясь открыть дверцу и оказаться на заднем сиденье. Он уже протянул руку, но что-то заставило его остановиться. Опустив руку, он сделал один шаг вперед, второй. Сиро Тамакити сидел, прислонившись к креслу и откинув голову. В японских машинах водитель сидит с правой стороны. Отсюда было видно, как на левой стороне груди тамакити расплывалось три красных пятна. Несчастный был убит тремя выстрелами в упор. Дронго оглянулся по сторонам. Прохожие спешили по своим делам, и на него никто не обращал внимания.